23. Пищеварительная система 2. Средний отдел. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был обжора по имени Робин Утробин. Начинал он с малого. В детстве всегда выпрашивал у матери добавки и наедался так, что дышать было трудно. Но со временем привык есть много и во взрослом возрасте съедал в один присест яичницу из 12 яиц, большую тарелку жареной картошки, 10 котлет и килограмм конфет. Куда только все девается, удивлялись люди, глядя на то, как ест Робин утробин. «Я и больше могу съесть», — хорохорился Робин. «Хоть двадцать пирожных, хоть три кило мороженого. Спорим?» Спорить с ним никто не собирался. Все знали, что в обжорстве Робину нет равных. От постоянного переедания Робин стал таким толстым, что едва мог ходить, а в дверь протискивался боком с большим трудом. Дошло до него наконец-то, что в обжорстве нет ничего хорошего, и решил он похудеть. Решить-то решил, но мало есть все никак не получалось. Съест Робин на завтрак яблоко с бананом и мест в себе не находит. Мало ему. Ноги сами несут к холодильнику, руки сами с полок все продукты в рот сметают. И хочется похудеть, да не получается. Продолжение следует. К среднему отделу пищеварительной системы относятся желудок, тонкая и толстая кишка, Печень и поджелудочная железа. В среднем отделе пища переваривается с помощью особых веществ, называемых пищеварительными ферментами. Суть переваривания заключается в том, что под воздействием ферментов сложные компоненты пищи расщепляются до более простых веществ, которые затем всасываются в кровь. Желудок – это полый мышечный орган, мешковидное расширение пищеварительного канала, который расположен в грудной клетке. Объем желудка у взрослого человека в среднем составляет 3 литра, но при постоянном переедании желудок может растянуться до 8 литров. Выделяемый железами в слизистой оболочки желудка, желудочный сок расщепляет компоненты пищи. Желудочный сок содержит соляную кислоту и набор ферментов. Стенку желудка предохраняет от поражения соляной кислотой толстая складчатая слизистая оболочка, образующая ее внутренний слой. Под слизистой оболочкой, если смотреть изнутри, находится слой мышечных клеток, сокращение которого вызывают перемешивание пищи с желудочным соком и проталкивают пищу дальше по пищеварительному тракту в 12-перстную кишку. Наружная оболочка желудка, плотная и тонкая, называется серозной оболочкой. Она образована соединительной тканью и выполняет защитную функцию. В желудке происходит не только переваривание пищи, но и всасывание полученных питательных веществ. В зависимости от своего состава, пища может находиться в желудке от 3 до 6 часов. В тонкой кишке происходит основная часть пищеварения. Тонкая кишка является самым длинным органом пищеварительной системы. Ее длина может достигать 6 метров. Тонкая кишка называется тонкой, поскольку ее стенки тоньше, чем стенки толстой кишки, следующего отдела пищеварительного тракта, и диаметр ее внутреннего просвета также меньше диаметра толстой кишки. Строение стенки толстой и тонкой кишок идентично строению стенки желудка. Передвижение пищи по кишкам происходит за счет ритмичного сокращения мышечного слоя их стенок. Всасывание питательных веществ происходит в выростах кишечной стенки, которые называются кишечными ворсинками. Выросты нужны для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения слизистой оболочки кишки с ее содержимым. Ворсинок огромное количество, они покрывают внутреннюю стенку кишки сплошным слоем. Сасывание питательных веществ, начавшееся еще в желудке, завершается в тонкой кишке, в следующем отделе пищеварительного канала, толстой кишке, происходит всасывание воды и формирование каловых масс. Толстая кишка короче тонкой, ее длина составляет от полутора до двух метров. От начального отдела толстой кишки ответвляется уже знакомый вам червеобразный отросток, называемый аппендиксом.